Глава 584. Момент воссоединения. Часть 2. Момент воссоединения всегда приносит радость. Гука и, и общались в гостиной, а Джан Юнь и Гуэнь Инсих лопотали на кухне. Трое членов семейства Гу уже пообедали и сейчас обслуживали от Цзу Цзуи действительно слегка проголодался, поэтому не стал отказываться от добрых побуждений людей. А Джан Юнь, наливая масловского в Шепотом спросила, нарезавшую овощи дочь. Сиси, -си, ты сошлась обратно с Зои? Ее как мать очень интересовал этот вопрос. Увидев недавно, как Гуинси и Зои обнимаются, Джан Юнь невольно захотела узнать об их отношениях. Милая личика Гуинси покраснела, она быстро покачала головой. На самом деле она и сама не могла точно сказать, какие у нее сейчас отношения с Зои. Они определенно были ближе, чем друзья, у них даже была дочь но нельзя сказать, что они являлись парой возлюбленных как раньше. Они скорее чувствовали себя родными людьми. Заметив выражение лица Гуэн Джан Юнь сразу поняла, что к чему. Ей хотелось сказать еще кое-что, но она упорно сдержала себя. В прошлом Джан Юнь в основном исходила из соображения лишь собственной выгоды, она очень желала, чтобы Гуэн вышла замуж за Фан Юнь Луна, и надеялась, что таким образом удастся занять высокое положение в клане Фань. Но после того, как она столько всего пережила и чуть однажды не умерла, в ее душе и голове произошли колоссальные перемены. Теперь для нее настоящим счастьем были воссоединения семьи и спокойная жизнь. Поэтому пусть даже Джан Юнь надеялась, что ее дочь обратно сойдётся с Цзуи, она не стала дальше вмешиваться в личную жизнь Гуэн Си и позволила той самой сделать выбор. В гостиной Гукай обсуждал Цзуи вопрос жилья. Несколько лет назад он с Джан Юнь поспешно покинул Китай, сбежав в Бразилию и продав жилье в Ханчжоу. Поэтому сейчас пришлось временно остановиться здесь. Хотя Цзуи абсолютно не возражал против долговременного проживания семейства Гу, Гукая не мог со спокойной совестью пользоваться благами Цзуи и предложил арендную плату в соответствии с рыночными ценами. В нем говорила гордость мужчины и главы семьи. Цзуи не отказался, но настаивал на снижении арендной платы. Разумеется, он не нуждался в этих деньгах, однако понимал настроение Гукая он бы на месте Гукая также поступил. Изначально Цзуи планировал предложить Гукаю и Чжан Юнь работу, развитие посёлка Линзянь шло полным ходом, а вместе с этим появилось немало рабочих мест, среди которых можно было бы найти что-нибудь подходящее для супругов. Но у Гукая были свои мысли на этот счет, поэтому Цзуи пока ничего не предложил и ждал, что будет дальше. Приготовив вместе с Гуин си еду, Чжан Юнь позвала Гукая под предлогом, что надо сделать покупки, Покинула с ним квартиру, оставив дома Гуэнси на еднец Затем Дзуи сам поел, а Гуэнси покормила Тайка. Покончив с поздним обедом и дождавшись, когда Гуэнси уберет посуду, Джуи с ней отправился в Академию Небесное Руководство. Баор до сих пор была на занятиях, поэтому ее не стали беспокоить. Гуэнси пошла работать, а Джуи же уселся в своем кабинете. До окончания занятий еще оставалось некоторое время, Джуи достал из пространственного кольца камень души. В этом самоцвете была запечатана душа лидера охотников за громовыми камнями. Цзуи очень заинтересовался, как тот умудрился выстрелить пулей по дуговой траектории, поэтому с помощью камня души тщательно исследовал память мужчины, а после извлечения соответствующих секретов стёр его душу. В действительности стрельба по дуговой траектории не представляла практической ценности для Цзуи. Как-никак, он уже был слишком высокого ранга, и такой мелкий трюк никак не мог повысить его боеспособность. В лучшем случае позабавить его. Но для обычного человека и даже низкоуровневого экстрадинара такая атака была подобна читу. Если представить, что враг спрятался за укрытием, и его невозможно напрямую атаковать, то в этом случае как раз и пригодится запущенная по дуговой траектории пуля. Такой атаки враг точно не будет ожидать. Поначалу Зои не был уверен, что сможет овладеть этим трюком. все таки многие экстрадинарные способности пробуждались в зависимости от природной одаренности. Их невозможно изучить или сымитировать. Однако, проведя исследование, Адзуи обнаружил, что другие люди вполне могут научиться стрельбе по дуговой траектории. Этот трюк заключал в себе два обязательных условия. Первое — техника стрельбы. Второе — использование духовной силы. Одно без другого не может существовать. Поэтому теоретически все психические экстрадинары, особенно экстрадинары с телекинезом, владев техникой стрельбы после многократных тренировок, способны реализовать этот трюк. Поразмыслив, Зуи вытащил из пространственного кольца револьвер. Он встал, резко взмахнул рукой вперед и одновременно нажал на спуск. Пам! Из дула изверглась пламя, пуля моментально высвободилась из ствола, пролетела короткое расстояние по почти идеальной круговой траектории и направилась к Зуи. Эдзуи поймал ее левой рукой. «И «Интересно!» Цзуи улыбнулся, кинув горячую пулю на письменный стол. Будучи паладином, он быстро обучался многим вещам, и обладал мощной духовной силой, поэтому легко освоил стрельбу по дуговой траектории. Если бы он снова сразился с тем уже превратившимся в пылеохотником, то даже не используя сверхмощную силу собственного тела, и лишь полагаясь на умение стрелять по дуговой траектории, он бы точно одержал победу в этой дуэли. В этом и заключалась разница между высоким и низким рангом. Закончив изучать новый тип стрельбы, Эдзуи затем провел новое исследование «Кольца Сукра». Тайны, что хранило это кольцо, вовсе не ограничивались одной экстраординарной способностью. Даже дзуи, будучи владельцем кольца, только начал постигать его потенциал. По правде сказать, Цзуи до сих пор не разобрался, как куб Сукра полностью слился с пространственным кольцом. Стоит учитывать, что в мире Сарди он никогда ничего подобного не видел и не слышал о таком. Исследование кольца Сукра продолжилось до тех пор, пока дверь кабинета не отворилась. «Папа!» Вошедшая следом за Гуэн Сибаор, заметив, что внутри сидит Цзуи, тотчас сильно обрадовалась. Она ринулась вперед и внезапно подпрыгнула прямо к Дзуи. Золотцы. Дзуи раскинул руки в стороны, поймал девочку и чмокнул ее в щёчку. Бор тоже не поскромничала и поцеловал Дзуи, спросив. Папа, когда ты вернулся? Папа в полдень вернулся. Дзуи с улыбкой промолвил. Соскучился по тебе. Не я соскучилась по тебе. Девочка со счастливым видом прижалась к его груди. Гаф! Сидевший рядом, Тайк не удержался и подал голос Баор, а я. Баор хихика немедленно спрыгнула вниз и взяла его на руки. Тайк, по тебе я тоже скучала! Наблюдая, как она нежится с Тайком, Цуи и Гуинси с улыбкой переглянулись.